Горов подвёз Марию к театру, и вместе с ней зашёл в высокие дубовые двери. В вестибюле сморщенная тартилла со шваброй только бросила злобный взгляд на вошедших и сразу же отвернулась, убегая в дальний угол. С Горовым ей ругаться не хотелось, прецеденты уже бывали, и сыщик всегда выходил из схваток абсолютным победителем. "Где найти вашего худрука?" спросил Лев Иванович Марию. У себя в кабинете или да мы просто пойдём и посмотрим, ответила Мария. Должно быть там. Они подошли к лестнице, сверху прыжками через ступеньку спускался молодой артист, недавно приглашённый в труппу из Казани. "Здравствуйте", проговорил он, поравнявшись с Кивну Мари, мознул любопытным взглядом по городу и посторонился, пропуская их. "Худрука не видел, Марат?" спросил Марию у артиста. "Не, а Марат, высокий парень с замечательными чёрными волосами и слащавой улыбкой, развёл руками. Не попадалось мне такой пока. Он ещё раз улыбнулся. Послушай меня, Марат, а ты помнишь, была у нас когда-то на просмотре такая чёрненькая девочка по имени Нонна. Фамилию я её, к сожалению, не помню. Никадимова, вставил Горов. От парнишки так сильно разило какими-то сладкими бабьими духами, И весь он был настолько наигранный, неестественный и женственный, что захотелось дать ему в морду и затем с удовольствием послушать, как этот паренёк будет ругаться матом. Да, верно, верно, я и сама теперь вспомнила, подхватила Мария. Но не Кадимова, помнишь? Ну да, я сам её и приволок сюда, спокойно сказал Марат. Как же не помнить? Доморазу мне ещё далеко, мне так кажется. Как это сам удивилась Мария Ведь я прекрасно помню, что её представлял худрук. Это я выразился не совсем полит корректно, Мария, мелко захихикал Марат. Пардон, пардон, миль пардон. Я её друга познакомил с худруком, а потом всё и закрутилось. А друг был Витринов, спросил Гуров. Да, такая у него фамилия. А как вы с ним познакомились? Выступали у него в банке? В каком банке? Марат на мгновение опешил, затем рассмеялся. А ваш друг, Мари, шутник. Это мой муж. Его зовут Лев Иванович. Извините, простите. Марат орал улыбался и расшаркался. Меня рассмешило, что вы так удачно овощной магазинчик Саши Витринова назвали банкой. Он как раз недавно там открыл рыбный отдел. Настоящая банка. Вы абсолютно правы. Но познакомился я с ним в одном китайском ресторане. Он там вроде постоянно прописан или просто нравится кушать, неизвестно что. Не знаю. Я лично заказывал там еду всегда очень осторожно. Видя, что вопросы ему уже задавать не будут, Марат улыбнулся, поклонился и качающейся походичкой поспешил вниз. Ну, мы идём искать худрука? спросила Мария Горлова. Нет, уже не идём. Мотивация изменилась, ответил тот. Сыщик не выдержал развернулся и посмотрел вслед Марату. А он дурак или просто голубой? Лев Иванович, прекрати немедленно. Марие шутливо хлопнула мужа по руке. Он очень интересный артист. Марат со странностями, я не спорю, но как и всякий творческий человек, это совершенно нормально, даже естественно. Если он не будет играть в жизни, то станет и плохо играть на сцене. Ну, не знаю, не знаю. Я только видел, что вёл он себя очень неестественно, но меня это не касается. В общем, общение с ним пошло на пользу, надо признаться. Поеду к Ветринову младшему. Появился ещё один повод с ним пообщаться. Ты заедешь за мной вечером? А сегодня что? Опять репетиция? Ты забыл? Сегодня спектакль. У нас работает приглашённый режиссёр из Грузии, Махарадзе, знаешь такого? Горв покачал головой. Две молодые махараджа, которых он хорошо знал, имели отношение только к постановке и режиссёру "Вооружённых ограблений" и до поры до времени неплохо с этим справлялись. Тоже ездили на гастроли в Москву и на одних из них попались. "Созвонимся, созвонимся", сказал Гуров жене. "Я тебя встречу, это безусловно". Мария кивнула и медленно пошла по лестнице вверх, а Гуров поспешил вниз. Вчера, разрабатывая связи Витринова старшего, Гуров не исключал, разумеется, возможности знакомства Нонн с братом её любовника. Но вот сейчас выяснилось, что их связи оказались даже значительнее, чем думалось в начале. Почему именно Витринов младший привёл Нонн в театр, а не его брат? Или младший братец у старшего служил кем-то вроде доверенного адъютанта? И так может быть, и по-другому, и по-третьему. Гуров развернулся на своём Пежо в не совсем для этого положенном месте и поехал искать магазин Александра Витринова. Это заведение имело весьма оригинальное название Гастрономия. Поставив Пежо прямо напротив входа, Гуров зашёл в открытую дверь магазина. Это было вытянутое помещение, разделённое на три зала. В первом был обычный набор товаров, во втором Наверно, обещанные Маратом неформалом рыба. Горов подошёл к продавщице и попросил показать ему кабинет директора. Да вон, сами пройдите. Продавщица равнодушно скривила подкрашенный тёмной помадой рот и ткнула большим пальцем себе за спину. Там будет вторая дверь направо или третья, в общем, там, разберётесь. Горов прошёл между прилавками и углубился в слабо освещённый проход сжаты с одной стороны металлической стойкой, заваленной товаром, а справа стояли узкие и плоские картонные ящики, в общем непонятно с чем. "Вам кого мужчину? Кого ищете?" Справа к горлу выскочила низкая, полная женщина с пышной причёской на волосах, крашенных хной или луковой шелухой. Она мелкими злобными глазками пронзила сыщика, но, рассмотрев внимательнее, начала улыбаться. Вы из какой организации? Вы по делу, а по какому? Мне нужен ваш директор, господин Витринов, ответил сыщик. Он на месте? Александр Анатольевич, переспросила женщина. Он ещё не подъехал. Вы не знаете, наверное, у него такое несчастье, брат умер. Наверное, поехал по этим делам хлопотать. Такое несчастье, такое нес- Женщина, не окончив фразу, кинулась в проход. Почему опаздываешь, а? Накинулся она на худою девчонку, запыхавшуюся, как видно, от быстрой ходьбы и только что вбежавшую в служебное помещение. Автобус, автобус опоздал, Светлана Владимировна, понимаете, там авария такая, лепетала девушка, протискиваясь к двери в глубине небольшого коридорчика. Да у тебя каждый день что-то опаздывает, зашипела на неё старая мымра и снова вернулась к гору со сладкой улыбочкой. Я могу позвонить узнать, продолжила она. Так к какому вопросу вы сказали пришли по служебному? Гуров вткнул в нос этой церберши удостоверение. А что это такое? Светлана Владимировна потерялась совсем и только разводила руками и раскрывала рот, видимо, на какое-то мгновение разучившись говорить. Где к бенет директора? спросил Гуров. Светлана Владимировна показала пальцем влево и замотала головой. Там, прохрипела она, там кабинет. Вот и пойдёмте туда. Не в коридоре же нам с вами разговаривать. Светлана Владимировна засуетилась и загремела ключами, неясно откуда появившимися у неё в руках. Она долго целилась ключом в замочную скважину, потом, когда попала таки, долго крутила ключ то влево, то вправо, даже ударилась в дверь плечом и наконец открыла. Гуров всё это время стоял молча и наблюдал за происходящим. Возможно, именно из-за этого гнетущего молчания Светлана Владимировна нервничала ещё больше. Кабинет директора был среднего размера комнаты, сильно вытянутый в длину. В нём было только одно окно в торце. Оно было забрано двойной решёткой самого грубого, но надёжнейшего фасола. Перед окном стоял простой стол, за столом креслица. Ещё в кабинете стояли несколько стульев, и это составляло весь набор мебели. Стены были крашеные, белые, потолок подвесной, тоже белый. Горлов прошёл в кабинет и сел за директорский стол. "Вы здесь какую должность занимаете?" спросил он у затрепетавшей Светланы Владимировны, скромно усевшейся на один из боковых стульев. А администратор, выговорила она. Но я, я ничего не знаю, моя работа только за порядком следить. Я даже накладные не подписываю. Не все. Какие отношения у вашего директора были с его братом? спросил Горов. Хорошие, убеждённо ответила Светлана Владимировна. Брат всё же, они часто встречались. И Анатолий Анатолич здесь бывал, и ещё люди из банка. Зачем, спросил Гуров. Что здесь могло понадобиться людям из банка? В магазине у вас средний, как я вижу. Мы открыли третий отдел, элитный, сказала Светлана Владимировна. Получали кредит под ремонт и закупку товара. В общем, оформление бумаг и всё такое прочее. А в чём дело, можно узнать? Она осторожно заглянула в глаза Горову и тут же отвела взгляд. Я вам всё расскажу и на все вопросы отвечу, пообещал Гуров только в другом месте, а не сейчас. Сейчас вы будете отвечать на мои вопросы. Да я же не против, засуетилась Светлана Владимировна. Я же просто так из любопытства. Расскажите мне о личной жизни вашего директора, Александра Анатольевича, переспросила Светлана Владимировна и покраснела. Это смотрелось так удивительно и неожиданно, что Гуров откинулся назад в креслецы директора и усмехнулся. Эта тетка, скрашенная под свеклу головой, была, несомненно, влюблена в своего начальника. Обычная, в общем-то, история. «Что же вы молчите?» – спросил он. «Ну, что я вам могу сказать?» – Светлана Владимировна нахмурилась. «Вы же сами мужчины, и понимаете все это по лучшему меня. Ну, какая может быть личная жизнь? Александр Анатольевич не женат. А у нас в магазине работают разные девушки». Теперь понимаю. Гуров подумал и начал уточнять. Стало быть, получается, что ваш директор склонен строить свою личную жизнь по производственному признаку. Ну да, так. Это я и имел в виду. А почему? Так меньше проблем и сложностей. Светлана Владимировна улыбнулась, и грива потупила глазки. Гуров снова усмехнулся. Для кого меньше? Для него, для кого ещё? Для девушек проблем как раз больше, как вы сами понимаете. Если вы понимаете. Горов кивнул и спросил коротко. Принуждение? Нет, нет, засуетилась Светлана Владимировна. Как вы могли такое подумать? Да и не рабство же у нас в конце концов. В 21 веке живём. Я бы назвала это методом скрытой экономической стимуляции мотивации. Горов рассмеялся. Я понял, сказал он. Это вы демонстрируете, что учились на курсах менеджмента, на двух и очень дорогих. Да плевать. Гор резко оборвал лирическую нить, впрякшуюся в ткань разговора. Он уже понял, что когда Светлана Владимировна на погоне и чувствует себя неуютно, то её ответы получаются короче и информативней. Светлана Владимировна только что расслабившись и снова напряглась. Как вы думаете, или точнее говоря, Подтверждаете ли вы мою мысль, что Александр Анатольевич и своему брату помогал решать его личные проблемы, используя всё тот же метод стимуляции или как вы его там назвали? Я, наверное, не совсем точно выразилась, посхватилась с Светланой Владимировной. Наши девушки, имеющие желание продолжить дальнейшее повышение своего карьерного и образовательного уровня, поступают в студию Top Style. Это ещё что такое удивил Сигуров. Это здесь, вместе с рыбой. Дело тут вот в чём. Есть студия Top Style, которая занимается подготовкой дам эскорта, предопарте, ну и так далее. Студия известна за пределами Москвы. Приезжают девушки из регионов. Первый месяц обучения бесплатный, так сказать, пробный. Потом или они начинают зарабатывать, или оплачивать сами свою учебу. Или если их отчисляют, то устраиваются как могут, как умеют. Многие возвращаются по домам, кто-то остается в Москве. У нас в нашей сети магазинов, например. А у вас все-таки сеть магазинов? Ну да, только все остальные поменьше, чем этот. Но тоже не маленькие. Этот самый большой. Головной, так сказать. В фамилии Никодимова вам что-нибудь говорит? Нет, а должна? Но она Никодимова, повторил Горв. Ах, Нонка. Ну да, я её знаю. Талантливая девушка. Светлана Владимировна закивала, радуясь, что справилась со сложным вопросом, оказавшимся совсем простым. Она у нас начинала, потом ушла в студию, потом вернулась, металась, в общем, но потом Александр Анатольевич помог ей устроиться в театр. Я забыл его название. Она теперь актриса. Да. Не так давно заходила. Неплохо выглядит, неплохо. Но я забыл, в каком театре она играет. В театре жизни. Что? Ничего, просто подумал вслух. А где вы говорите находится эта ваша студия? Может быть, ваш директор там? Может и там, конечно, но Александр Анатольевич не часто там бывает. Он один из учредителей, а всего учредителей несколько человек. Но может находиться и там, я не знаю. Запишите адрес. Ресторан Харбин. Так, улицу я помню, Причестенка, а номер дома забыл, к сожалению. Я не хожу по ресторанам. Ну, вы найдёте, проедете и увидите. То есть вы хотите сказать, что это Нонна Никодимова работала в ресторане Харбин? Переспросил Гуров. На втором этаже в студии. Но, может быть, и в самом ресторане какое-то время. Я точно не знаю этого.